Уже взвешены и сочтены. Так пусть же концы сомкнутся с началами. Когда вы хотите выступить? С трудом поднимая пергаментные веки, спросил Лама. Пусть люди немного передохнут. и яки откормятся. Это разумно. Еще нам нужно возобновить запасы муки, риса и сушеного буйволинового мяса для погонщиков. Согласно королевскому предписанию, мне разрешено, я знаю, — кивнул монах. Но наши амбары опустили, и вам придется немного подождать, пока подойдут первые караваны. Будем надеяться, что они не промедлят. Там, за перевалом, есть люди, деревни, монастыри. Валентий едва сдерживал азарт искателя. Считайте, что ничего этого нет. Так будет лучше для вас. Возьмите поэтому как можно больше еды. Дорог вы, конечно, не знаете совсем. Преподобный Норбурим-Поча любезно согласился сопровождать нас. Сопровождать или вести? Разве это не одно и то же, когда вы поймете, в чем разница... Будет уже слишком поздно. Что вы знаете о долине? Все, о чем говорится в трудах его святейшества Третьего Панчан-Ламы и в учении Хала-Чакры, возглашенном в 1027 году Адишей. Кроме того, я подробно проанализировал работы европейских путешественников, Николая Рериха в частности. Не знаю. Лама медленно покачал головой. Но не очень полагайтесь на людскую молву. И вот вам мой совет. Если надеетесь, «Встречить рай? готовьте к «Значит, вы не станете препятствовать?» «Не смея верить удачи тихо спросил итальянец. «Кто я, чтобы прервать цепь, где звено цепляется за звено?» «С ощутимой горечью спросил лама». И в каком месте следует разомкнуть кольца? Не взирая на сухой воздух к высокогорье, Валентий совершенно взмок от напряжения. Встреча с Верховным и глубоко потрясла и обрадовала его. Радость превозмогала усталость и начинающийся озноб, когда кожа то горит, как ошпаренная кипятком. цепенеет от стужи. Прощаясь с мудрецом, который не знал никаких языков, кроме родного, и даже не подозревал о действительных проблемах, раздирающих современное человечество, Валенти задержался взглядом на красочном свитке, где неистовый Данкан с насыщенными энергией, дыбом встающими волосами Летел в золотом пламени и черном дыму. В нижней части иконы художник, Наверное, никогда не видевший море, Изобразил синие волны. Из недр водной стихии Вырывались три огненных снопа И расплывались на фоне зеленых взгорий Четко очерченными грибообразными шапками. О подводных атомных взрывах Безвестный богомаз не мог знать ни при каких обстоятельствах. Тем не менее струи, рвущегося из пучины огня, оттененные ярстной белизной раскаленного пара,